Так холодно. Бывают и худшие тюрьмы, чем слова. Карлос Руис Сафон — тень ветра. Оно пожирало его. Серое пожирало все, чем он был. Только благодаря кунице Сожрук еще помнил о том, какого цвета бывает огонь. Попытки вызвать пламя оказались тщетны, ибо даже его голос был из пепла — а Роксана и Бриана были все так же далеко. Время от времени приходил слуга Орфея и совал ему в рот несколько ложек супа. Он мог съесть, если не торопился и прилагал силы, но руки шевелились неохотно, словно у старика. «Нет, сожерук, скорее покойника». Однажды ему померещилось, что в дверях подвала стоит Орфей. «Но, может быть, его одурачил туман в глазах». Сколько времени прошло с тех пор, как стеклянный человечек приставил кисточку к пергаменту? Часы? Дни? Недели? Он не мог сказать. Что стало с Ниемом? Лежат ли они с Еханом убитые на дороге, по которой пустились в путь ради него? Ему было так холодно, а мир был такой пустой. Он погрузил пальцы в огненную шерсть куницы.